Глава четвертая Сирены. Оживаю, достаю телефон, набираю родителям. «Мам, у меня срочное дело вечером. Ты не могла бы приехать с ночевкой? Рома в Турции на конгрессе». «Я бы с удовольствием сказала все как есть и куда я иду, но не маме. Жалко. Я вызову тебе такси через полчаса, успеешь?» Мама, конечно, приедет. «Я заберу детей с автобуса, переоденусь и буду готова. Ко и куда?» Говорю тихим монотонным голосом. Мелькает мысль, что надо бы поговорить с Полей, единственный человек, кому я доверяю. Но нельзя быть зависимой, надо думать и принимать решения самой. «Влад, простите, откуда вы знаете, какая фамилия у Романа?» «Анна, вы несколько раз называли его по фамилии, и в прошлый раз, и в этот, когда рассказывали мне свою историю?» «Да, я не помню. Простите». «Я подъеду за вами в половине восьмого». «Хорошо. Говорю адрес. Не совсем точный, а ориентир, который удобен для того, чтобы подъехала машина». «Влад, я обескуражена». Но я приду в себя, я себя знаю. Анна, подумайте, можно все переиграть и никуда не ехать. Я такой человек, знаете, когда мне дают задание, или я слышу просьбу, или я искренне сам хочу помочь, я сразу начинаю действовать. Так это же хорошо. Я ничего не теряю. А если Роману обо мне доложит, то, может быть, он поскорее выберется из своего поганого лабиринта. Спасибо, Влад. Мама приезжает вовремя. Я уже почти одета, дети по комнатам. Димка перед компом, а Дашенька возится в игрушках. «Я ненадолго. Меня довезут, не волнуйся», — говорю я маме. Она ничего тревожного в нашем браке пока не чувствует. Мы с Романом не давали повода последнее время, да и дома все в порядке, все его вещи на местах. Она наверняка уже проверила. Вижу внедорожник, подхожу. Влад за рулем. Тоже переоделся. Со вкусом все в порядке. Я привыкла к дорогому мужскому шматью. Даже разбираюсь в нем больше, чем в женском. Постоянно же занимаюсь химчисткой, стиркой и прочими внешними атрибутами своего лживого, одетого по последней моде мужа. Роман не жалеет денег на это все. Разве можно не соответствовать самой дорогой скортнице? «Возможно, Лика Савохина — это только верхушка айсберга», — выскакивает у меня фраза. «У всех мужчин без исключения при наличии приличных доходов есть тайны. Это не всегда пороки, если вас это успокоит. Иногда это просто легкие шалости, далекие от измены жене. Но они есть. Мужской мир не такой, как женский. Да и у женщин чего только нет». Женщины более сердобольны. Пытаюсь я защититься. Такие, как Вероника? Влад, наверное, в нашем мире нельзя просто так жить, как я. Нельзя расслабляться. Как этому научить детей? Вот о чем я думаю. Сейчас у нас с вами другое. Улыбается он. Да уж. Как же мне хреново. Что меня ждет сейчас на этой выставке, страшно представить. И хватит ли у меня мозгов расставить все по местам? Машина останавливается у неприметного, но отреставрированного старинного особняка. Я редко бываю в районе Красных Ворот и никогда не замечала этого здания. Массивную стилизованную под старину дубовую дверь открывает мужчина в строгом костюме. Влад что-то ему говорит и нас пропускают. Я не слышала, что он сказал. Галерея полна хорошо одетых людей. Я сразу слышу запах дорогих духов, винных паров и тот самый особый звук приглушенного гула светских бесед. Я не новичок на таких мероприятиях. Картины Лики Савохиной огромные, экспрессивные, наполненные яростью и энергией. Совсем неплохо, если оценивать объективно. Мой взгляд останавливается на одной из них, где изображена женщина в белом платье, стоящая на фоне ночного моря и паруса. Ее лицо стилизованно, но узнаваемо до мурашек. Вероника. А рядом с ней его силуэт, освещенный вспышкой молнии на горизонте. Роман. Тоже узнаваем. Картина называется «Сирены». Верить своим собственным глазам, наверное, все-таки нужно. Сирены заманивали моряков на скалы. Тихо проговариваю я, ощущая, как подкашиваются ноги. На самом деле это настоящий ключ к расшифровке моего положения. Я Пенелопа, которая честно ждет, а ее Одиссей добровольно бежит к сиренам. Влад молча берет меня под локоть, поддерживая. Чуть поодаль стоит небольшая бронзовая скульптура. Абстрактная композиция. На табличке написано «Вдохновлено коллекцией РК». Инициалы романа и цена, от которой у меня перехватывает дыхание. Сумма, за которую можно купить новую машину или оплатить год обучения обоих детей в лучшей частной школе. Это абстрактное творение — документальное свидетельство моего обесценивания. Вот оно стоит перед глазами. Посмотри на него, Анна. Разве это просто измена? Причем тут Лика вообще? Я же... Но на картине Вероника и он. Значит, Лика — еще одно звено нам подходит высокая, худая девушка с ярко-красной помадой и пронзительным взглядом. Сама Лика Савохина. Сильная, напористая, красивая. «Влад, какая неожиданность!» Она целует его в щеку. «Вы привели гостей?» Ее взгляд скользит по мне с холодным любопытством. «Лика, это Анна». Представляет Влад, опуская фамилию. Очень приятно. Она кивает любезной по светски. Мой мистер Икс в восторге от моих работ. Он такой ценитель, редкая душа. Говорит, я напоминаю ему о чем-то настоящем, чего так не хватает в его рутине. Тебе повезло, что я могу сказать, отвечает Влад как истинному Творцу. Влад знает эту лику? Знает, если она назвала его по имени. Каждое слово режет отточенным лезвием. «Мистер Икс, это и есть роман?» Она хвастается, что у нее есть покровитель. Мир перевернулся. Или у нее близкие отношения с Владом, и она может ему такое сказать? Ее картины напоминают мистер Уикс о чем-то настоящем, а я, его жена и мать его детей, рутина. Мне кажется, что я в бреду. Влад крепко держит меня под руку и не выпускает. Да, я в бреду, потому что нам навстречу идет Никита Савохин собственной персоной.